Глава 16 Желтоватый шар Юноны на обзорном экране постепенно отдалялся. «Почему он так странно поступил?» Нинель развернулась в кресле второго пилота и машинально вертела между пальцами скрипучий пластиковый лист. «Ну ладно, не хотел никого беспокоить. Мог бы и видеописьмо нам записать. У богатых контрабандистов объемник в каждой каюте. А так...» «Нацарапал от руки, как при царе Малюте, и ушел?» Акер философски пожал плечами. «Не вижу причин для беспокойства. Он, он сам пишет, что нашел способ побыстрее отбыть с планеты, и за него можно не беспокоиться. А может, отец Федот просто боялся прощаться с нами очно?» — проговорил я задумчиво. «Боялся?» — Нинель встряхнула волосами. «Интересно, чего?» «Что не сможет уйти с корабля» я окинул взглядом Нинелли и Аккера и пояснил. «Даже если он не подслушал наш разговор с Андреем, мы ведь колокол тишины не включали». Аккер хлопнул себя по лбу. «Вот!» — протянул Яр. «А значит, вполне возможно, что он в курсе цели нашего путешествия». «И ты молчал?» «А о чем тут можно говорить? Он не похож на человека, который помчится сообщать о нас в Орден» по надпространственной связи. Через 9 часов мы будем возле Тумалы, там и посмотрим, настучал он на нас или нет. Муру заметил Аккер. Хотя вообще он мне тоже стал нравиться. Неплохой парень, только какой-то потерянный. — Да, — сказала Нинель. — Неплохой, но не на своем месте. Словно мальчик в лесу, заблудившийся. — Это как? — заинтересовался Аккер. «Потерянный взгляд», — объяснила Нинель, — «у него глаза все время удивленные. Как такого необстрелянного парня на беловодье отправили? Хотя, с другой стороны, закономерно. Медвежий угол. Кто бы мог там предполагать какие-то сложности?» «Волей-неволей, но он побывал вместе с нами в паре переделок. Вряд ли после этого он будет на нас стучать», — заметил Акер. «Мы сбили его с накатанной колеи». «А теперь из-за нас ему придется лететь к черту на рога», — сказал Яр. Нинель усмехнулась. «Ты, Яр, еще покайся теперь. Думаю, что своим на этом самом беловодье он бы не стал. Отец ведут от этих сектантов отличается побольше, чем...» я слова прервал резкий изумер тревоги. «По встречному курсу корабль класса «Игла». Предположительная принадлежность «Гранч». Голос компьютера был холоден и недружелюбен. «Запрос», — произнес Акер, падая в пилотское кресло и надевая вертшлем. «На запрос корабль не отвечает. На повторный запрос ответа также нет. Игла меняет курс, движется параллельно нам и, похоже, идет на перехват». «Сканирование». «Согласно сканированию, корабль несет среднее и тяжелое вооружение, а именно ракеты класса...» «Дополнительное оборудование». «Магнитная ловушка-захват, запрещенная для всех типов судов, кроме...» «Понял. Посылай, СОС. Дальнейшее общение в вирт-режиме». Кресло Акера вытянулось, из спинки выдвинулся вогнутый под форму вирт-шлема подголовник. «Яр!» — Нинель кивнула на дверь задней стенной рубки. «С работой бортового стрелка знаком?» Тот молча кивнул. «Тогда разберешься. Игла наверняка прикрыта силовыми щитами». «Так что твоя цель — десантные шлюпы гранчей». Нинель усмехнулась. «И попроси своих духов помочь нам выбраться из этой переделки. Мне совсем не улыбается закончить свои дни в виде второго блюда или десерта на столе у чужих. Комп, переключи на меня прямое управление двигателями».